Утро? Для кого-то эта ночь тянулась, особенно для караульных и патрулей, для кого-то промчалась же в один миг. Еще когда рассвет только коснулся верхушек деревьев, окружавших крепость Сагар, из шатра лейтенанта Аполлона выскользнула Луиза в призрачном плаще Каруги, незаметная, практически невидимая, она с легкостью миновала десятки палаток и скрылась в своем жилище. Была ли она против, чтобы кто-то знал про нее и Аполлона? Отнюдь нет. И все же, устав есть устав, и ей, как вице-генералу, следует быть примером и не нарушать. Аполлон в темно-коричневом плаще, серых штанах и неизменных сапогах вышел из шатра через 15 минут. В руках емкость видит турки, в другой – тканевый сверток. Он прошел пару палаток, направляясь к кострищу. Хотелось выпить чай, успокоить свои мысли, полюбоваться рассветом. Здесь, на восточных землях Нефердорса, они особенно красивы. Никаких тебе городских стен, лишь поля до да степи. Стряхнув с одного из пней снег, он присел, расчистил место для костра, соорудил из хвороста копну и одним движением руки облачил свою кисть в огонь. Аполлон выучил элементарную магию огня, она хоть и простая, но в прошлом мире выглядела бы фантастически. Взяв горящей рукой ветку, он дождался, когда она вспыхнет огнем, и бросил ее к остальным, после чего стряхнул пламя с руки прямо к остальным щепам. Разгорелся огонь, почувствовалось тепло, раздался легкий треск дров. Настоящая атмосфера похода, Магией воды юный демон наполнил турку и поставил ее кипятиться с самого края на угли. Отодвинув палкой дрова чуть в сторону, на глаз отсыпал сухие листья чая и растений в отдельную кружку. Вылил туда каплю меда и закрыл все колбочки, отложив их специальный подсумок, подаренный, опять же, заботливым приверженцем теней, мороном темным. «Не против, если присоединюсь?» – раздался голос сбоку. Аполлон не поворачивался, знал, кому он принадлежал. Ты мог и не спрашивать. При этом он улыбнулся уголком губ и подкинул дровишек в костер. «Кружка есть?» Фозах присел напротив, достал из небольшого мешка, напоминавший бумажный пакет, кружку и протянул. «Я уж думал, ты придешь в себя не скоро. Убить героиню и архимага? Я бы спросил, а точно ты человек? Но не буду», — хмыкнул молодой Ванштейн. «Видишь, это все тренировки за Арханом». «Участвовал бы с нами, тоже бы чему-нибудь научился». Конечно, Аполлон троллил, и все же наследник тяжелой лапы поистине дал ему первый незаменимый толчок в развитии, за что юноша будет всегда благодарен. «Видел я, как выбили друг друга палками», — ухмыльнулся Фозах и протянул Аполлону отрезанный кусок буженины. Юнец угостился, закусив угощение, стал жевать его как жвачку. Так же поступил и Фозах после чего продолжил беседу. «Тяжело было. Ты про бой? Или вообще про мою жизнь в столице?» Смотрел Аполлон на языки пламени и поглядывал на турку, в которой вот-вот закипит вода. «Пробой. Когда тебя принесла Луиза, я думал, ты помер. Все было настолько плохо?» «Настолько. Да и Луиза. Никогда не видел ее такой. Закрадывается мысль, что в крепости ты прокололся, и теперь она в курсе о тебе». «Ну, ты понимаешь. Ты прав, она в курсе». Эм, ясно. Значит, вот как». Фозах по-доброму усмехнулся. «И раз ты сейчас спокойно завтракаешь, значит, она приняла тебя». «Знаешь, я даже не удивлен. Звучит, как комплимент». Улыбнулся Аполлон, сняв турку с углей и принявшись разливать кипяток по кружкам. «Без лести, говорю, ты необычен, Аполлон. Честно сказать...» Я и не встречал таких людей. Непонятно, что этим хотел сказать Фозах, но, вероятно, был под впечатлением от поступков демона. «А как же Зархан?» — улыбнулся юноша. «Он отдельная песня, но тоже удивил меня. Только не говори ему, а то оперится». Сделал Фозах глоток, почувствовав приятный кислый вкус вместе с едва заметной сладинкой. «Уверен, он тоже считает тебя другом, Фозах». Заметил Аполлон и пригубил чай. Ванштейн хмыкнул и довольно улыбнулся. У него не было друзей. Вообще, найти наследнику рода Ванштейн искренних товарищей было невероятно сложно. Все кругом лишь и желали, что прикоснуться к власти. И кто мог подумать, что у истинных друзей Фозах обретет свои худшие дни жизни, став нежитью. Жуткая шутка судьбы, от которой сейчас тепло на душе. Вот как бывает, чем может обернуться трагедия. Фозах подул на чай, посмотрел на костер, на молодого демона, что повернул голову на восток и, кажется, ожидал первых лучей солнца. «Аполлон!» «Чего?» — повернулся к нему юноша. «Снова ты ушел от вопроса. Это твоя особенность раздражает», — прищурил Ванштейн взгляд. «А, я так и не ответил, каково было сражаться с героиней и некромантом. Вот видишь, ты проигнорил намеренно», — проворчал Фозах. «Я просто не знал, что ответить», – пожал юноша плечами, держа обеими ладонями теплую кружку. В крепости в какой-то момент я понял, что умру, но слова Луизы не могу описать, как именно, но она словно озарила меня, поверила в меня. После открылось второе дыхание, и я понял, пока не отрублю голову некроманту, не подохну. «Что ж, с этим ты справился, и войдёшь в историю, как того и желал». — По крайней мере, в хрониках. — Слышал же, что говорят о вашей вылазке? — улыбнулся Фозах. — Что я, никчемный лейтенантик, которого принесли на крепких женских плечах, покачал юноша головой, при этом лыбясь. — А знаешь, мне это ведь даже на руку. — С чего? — приподнял Ванштейн бровь. — Ну так среди знати по-любому будет известно, как было на самом деле. А вот среди народа быть простаком не так и плохо. Все будут считать меня своим, они будут смотреть, как на какого-то героя. Проходу бы не дали. А так, иди в любую таверну и никаких проблем». Хм, логично. Но, как по мне, так себе плюс. Хотя насчет аристократов ты прав. Думаю, в Нефердорсе на награждении многие чиновники захотят отдать своих дочерей под твое крыло». Аполлон как-то вздохнул. «Не рад, что ли?» Снова удивился Ванштейн. Вы же с Арханом собирались перетрахать пол королевства. Или как там вы говорили? Пол королевства тебе, а вторая половина ему. Вроде так. Не то чтобы я не рад, не находил юноша слов. Не могу объяснить. После этого пробуждения я чувствую, что впереди грядет нечто непростое. Меня ждет испытание. Не знаю, уткнулся он в кружку. Может, я слишком много думаю. Теперь вздохнул Фозах. Он крутил сейчас кружку в руке, не зная, как произнести свою просьбу. Аполлон. Я хотел кое-что попросить. Все же решился он не затягивать. Юноша поднял взгляд. Что с лицом? Стесняешься, что ли? Подколол демон, и губы растянулись в улыбке. Фозах выдохнул. Типа того. Давай уже валяй. Сделал демон глоток чая. Если это не что-то извращенное, то помогу, чем смогу. Ванштейн сморщился, мол, как он мог предложить что-то такое? Все куда проще, хотя как посмотреть? Вот любишь ты походить вокруг да около. Давай сразу к делу, ты же знаешь, как я люблю прямоту. В общем, я собираюсь вернуться в Нефердорс и вызвать на дуэль Дариуса. Мне нужна поддержка. Аполлон потер нос, понимая, что это не просто серьезное дело. Это дело, что может перевернуть мир. «Сместить власть в Нефердорсе? Кто знает, каким последствиям это приведет? Ты ведь понимаешь, что будет, если ты проиграешь?» Смотрел юноша в глаза Ванштейна. «Всех моих сторонников казнят», — кивнул он, ответив, что осознает, на что придется пойти Аполлону. «Ведь если Фозах проиграет в дуэли, то всех его сторонников казнят на месте. А это значит, что демону придется поставить на это свою жизнь». «Скажу прямо, Фозах». Я готов поставить на кон свою жизнь. Более того, если ты проиграешь, я защищу твою женщину и сестру, но хочу чего-нибудь взамен», — улыбнулся Аполлон. На самом деле ему ничего не было нужно, но тогда Фозах на всю оставшуюся жизнь чувствовал бы себя должником. Так что, предложив Ванштейн хоть новые сапоги, то демон согласился бы. «Спасибо», — искренне сказал Фозах. «Насчет платы...» Уверен, Эльза, узнав, что есть человек, помогший вместе за отца, с радостью станет его женой. Как ты на это смотришь?